Глава 19 Леди Эсланда. Слюньмор решительно шагал в каземат. Теперь, когда Горингбон устранен, можно было расправиться с тремя бунтарями. собственноручно пристрелить каждого. Потом, чтобы оправдать убийство, он что-нибудь придумает. Например, положит тела возле дверей королевской сокровищницы и скажут, что эти трое хотели ограбить его величество. Однако уже на пороге каземата его вдруг остановил тихий, мягкий голос. «Добрый вечер, лорд Слюньмор!» Обернувшись, он увидел в полумраке леди Эсланду, которая с рассыпанными по плечам черными, как вороново крыло, волосами спускалась к нему по винтовой лестнице. «Вы еще не спите, миляди?» — с поклоном сказал Слюньмор. «Время позднее». «Нет», — ответила Эсланда. Ее сердце бешено колотилось. «Мне не спится Я решила немного пройтись». Конечно, это была неловкая отговорка. На самом деле, когда в ее спальню громко постучали, леди Исланда уже крепко спала. Открыв дверь, она увидела на пороге Нетти. Служанка подавала Слюньмору вино и слышала, как тот говорил про фальшивого ноби Пугза. Сгорая от любопытства узнать, для чего ему понадобилось сочинять эту ложь, девушка подкралась к двери караульного помещения и слышала все, что там произошло. Когда трех смельчаков потащили в каземат, Нэти спряталась за дверью, а потом бегом бросилась к леди Эсландии, чтобы как-то попытаться спасти взбунтовавшихся гвардейцев от расстрела. О том, что леди Эсланда влюблена в капитана Гудвилла, служанка даже не догадывалась. Единственное, что пришло ей в голову, из всех придворных леди Эсланда самая добрая и умная девушка – Поэтому и обратилась к ней. Леди Асланда поспешно сунула найти несколько золотых, сказав, чтобы та немедленно бежала из дворца, так как теперь оказалась в смертельной опасности. Леди быстро оделась, взяла фонарь и по винтовой лестнице, которая находилась за спальней, спустилась вниз. Около входа в каземат раздались голоса. Она задула фонарь, и, подойдя ближе, услышала, как Горингбон отменил расстрел и приказал солдатам посадить арестованных под замок. Некоторое время, словно почувствовав, что опасность, угрожающая Гудвилу и его товарищам, еще не миновала, леди Асланда пряталась за винтовой лестницей. Потом у дверей Казимата появился вооруженный пистолетом лорд Слюньмор. «Главный советник с вами?» Спросила девушка. Кажется, я слышала его голос. Горингбон сложил с себя полномочия и подал в отставку, быстро ответил Слюньмор. А перед вами, миледи, самодовольно усмехнулся он. Новый главный советник. Вот как? Мои поздравления, как можно спокойнее сказала леди Сланда. На самом деле ее сердце сжалось от ужаса. Стало быть, Теперь вы будете вести дело троих арестованных? Вы неплохо осведомлены, миледи, сказал Слюньмор пристально взглянув на девушку. Откуда вам известно, что их трое? Случайно слышала, как они говорил Горингбон. Все трое, как я понимаю, в высшей степени достойные люди. Горингбон заявлял, что следствие должно быть тщательным а суд справедливым, мне кажется, такого же мнения будет и король. Его величество очень заботится о своей репутации, монарх, который любим народом, имеет безграничную власть». Летия Асланда старалась убедить Слюньмора, что единственная ее забота – репутация короля. Любой другой на месте лорда Слюньмора поверил бы, Однако тот, заметив, как у девушки дрожит голос, заподозрил неладное и решил, что, скорее всего, леди влюблена в одного из арестованных и хочет его спасти. — Любопытно! — молвил он с тонкой усмешкой. — О ком из троих вы так печетесь? Леди Эсланда почувствовала, как краска заливает щеки, но, увы, не могла скрыть своих чувств. «Не думаю, что это Огден», — задумчиво начал Слюньмор. «Для вас он грубоват. К тому же у него есть жена. Может быть, Вакстав? Занятный парень, но дурно воспитан». «Наверняка это...» — лорд сделал многозначительную паузу. «Капитан Гудвилл? Ну, конечно». «И ваш румянец миледит тому подтверждение!» «Ах, леди Эслан, да неужели вы так низко пали? Ведь его родители жалкие сыровары!» «Если человек не запятнал свою честь, все равно кто он, сыровар или король?» — воскликнула девушка. «Если невинные будут расстреляны без суда и следствия, это бросит тень на короля?» «Когда Его Величество проснется, я непременно ему все расскажу», предупредила она дрожащим от возмущения голосом, и, повернувшись, стала быстро подниматься по лестнице. Она не знала, удалось ли ей спасти невинных от немедленной расправы, и провела бессонную ночь. Не понимая, как поступить, Слюньмор долго стоял один в темном подземелье, пока не почувствовал, что продрог до костей. С одной стороны, ему не терпелось избавиться от свидетелей, которые так много знали. С другой стороны, он опасался, что леди Асланда окажется права, если бунтовщики будут казнены без суда. Это бросит тень на короля. А если его величество не на шутку разозлится, слюнь мору придется не сладко». Возможно, он даже потеряет должность главного советника. И тогда все мечты о славе и богатстве, ради которых состоялась экспедиция в Смурланд, пойдут прахом?» В конце концов, Слюньмор решил пока ничего не предпринимать и отправился спать. Но сама мысль, что леди Эсланда отказалась стать его женой и предпочла сына каких-то сыроваров приводила лорда в бешенство. «Рано или поздно она заплатит мне за оскорбление», подумал он и задул свечу.